Глава пятая. «Калибр». «Хватит ржать!» — возмутился я больше не в состоянии выдерживать зрелища хохочущих друзей. Картер вообще рисковал вывалиться из кресла. Итан готов был разрыдаться, а Адам — задохнуться. «Нет, случись с кем-то из них подобное, я бы сам умирал со смеха. Но подобное произошло со мной». потому мне было не смешно». «Ладно, ладно». Картер примирительно выставил перед собой руки, когда я пригрозила его кулаком. Зеленые глаза искрелись весельем. «Как она преодолела защиту комнаты!» «Я сам ее пускал днем», — признался сокрушенно. «И не обновил после этого», — иронично вздернул он брови. «Забыл», — процедил сердито. Эта девчонка кружила вокруг меня последние два месяца. Я не знал, как от нее прятаться. А вот это плохо. Итан раньше всех стал серьезным, а военная форма только подчеркнула строгий образ. Он провел рукой по идеально уложенным пепельным волосам. Захотелось подойти и растрепать их. «Нельзя же быть всегда таким безупречным!» Даже Картер за вечерней беседы сидит с растрепанными золотистыми волосами и в расстегнутой на верхней пуговице рубашке. А Адам вообще одет не по форме, ведь находится в увольнении. Темные волосы отросли, хотя на передовой он предпочитает максимально короткую стрижку. Про себя вообще молчу. Не помню, где забыл мундир. Нельзя же проявлять беспечность. «А если бы это был убийца?» — продолжил Итон свою мысль. «Нам всем нужно быть осторожными. Мы нацелены изменить царящие в стране порядки, что не очень нравится тем, кто у власти. Пока что в нашем отношении существуют лишь домыслы, однако есть те, кто предпочитает действовать на опережение. Нам с Адамом пока везло, а вот Итан, как главный в нашей шайке, Постоянно отбивается от покушений, да и Картеру досталось. «Я установил защиту в спальне», — пробурчал, демонстративно закатив глаза. «Не понимаю, если ты знаешь, кто твоя жена, почему ты не можешь ее найти?» усмехнулся Адам, самый спокойный в нашей компании. «И неудивительно, все-таки он из отряда стражей». Я к ней не приглядывался. Зашла, вышла, и всё на этом. «И не искал», — уточнил Итан. Я надеялся, что она сама придет и извинится. На самом деле на поиске я ринулся сразу. Устроил настоящий беспорядок в жилом здании второго курса. Потом понял, что творю, и остановился. Решил подождать, когда она явится сама. но так и не дождался, хотя минуло полторы недели. «Она хоть симпатичная?» — весело осведомился Картер. «Говорю же, не приглядывался». «Тебе помочь с поисками?» — предложил Итан. «Даже лучше, если я возьму их на себя. Ты наломаешь дров». «Ничего я не наломаю». «Точно?» — сощурился он. Нужно аккуратно ее найти и провести развод, пока не просочились слухи о твоей женитьбе. Спать с ней нельзя. Будто я собирался, — фыркнул насмешливо. Только хорошенько ее накажу, сама потребует развода. Тогда точно лучше этим я займусь, — неодобрительно покачал головой Итан. Ты говоришь со мной так, будто я ребенок? Ты огневик. «Сначала бьёшь, потом думаешь». На его губах растянулась саркастическая улыбка, в синих глазах вспыхнули смешинки. «Вот и не нарывайся, чтобы тебе не врезал. Ты, конечно, мой лучший друг, но...» «Именно. Мой долг — уберечь тебя от ошибок», — парировал Итан. «А по мне очень странно, что ты абсолютно не помнишь внешность этой девушки. Судя по всему, это ментальное воздействие. Теперь и Картер активировал режим въедливого следователя. Надеюсь, он помнит, что находится не на работе, а на дружеских посиделках. Я старался не засматриваться на рекрутов. На всех рекрутов? Или только на нее? Задал он резонный вопрос. «Так, а вот это интересно», — широко улыбнулся Адам. «Хватит». Я просто поделился с вами проблемой. «Решать ее мне», — заявил, твердо взглянув на Итана. «И никаких заговоров тут нет», — сообщил уже Картеру. «А интереса?» — разулыбался Адам. «Интереса. Предлагаю пари, когда Калиб уйдет», — хохотнул Картер и тот же сорвался с места, чтобы скорее спастись от моего гнева. Сначала украшу лицо друга, потом найду эту засранку и отшлёпаю, чтобы в полной мере осознала, что натворила. Главное сильно не увлекаться. Теперь я решил действовать последовательно и наверняка. На следующий день отправился на утреннюю тренировку. Девчонка само собой не появилась. Наверняка засекла меня раньше. Но это было неважно. «Мне лишь нужно проверить журналы явки курса. Единственное, в этот день мне поставили первую пару, потому попасть в учительскую удалось только после нее». Я собрал стопку утренних отчетов, принялся их просматривать, и тогда ощутил знакомый дымный аромат. Женушка и тут меня опередила. Запах исходил от списка первого курса. Похоже, она внесла отметку о своем присутствии на тренировке. Но зато теперь известно, где ее искать. «Первый курс! Проклятие! Я надеялся на старше!»